Государю, скажи, своров милостью Божьей, получше покойного прусского короля будет. Он баталий не проигрывал. И наград у него поболее 7 семь параличей, 70 подагр и 100 горячек. Один остался мне путь. Выныки. И вдруг звонко закричал в толпу зевак. На колени, все на колени. Мужики, вслед за своим господином, Опустились на колени. «Скачи назад, поручик, и скажи государю, что фельдмаршала Суворова больше нет. Но жив еще Суворов, верно подданный его императорского величества. И он понимает, что строгость нужна. А то каждый полковник, насмотревшись на девок и песенников Потемкина, захочет себе того же. А денежек-то одна дыра. Вот и запустили руки по локоть в полковую казну». Чинами торговать стали. Денег солдату по году не платили. Законы российские позабыли. Платошка зубов своих конюхов в гвардию записывал, и никто слова супротив не вымолвил. А как мы лучшей армии оставались? В ножке русскому солдату всем нам поклониться надо. Он все стерпел и нынче стерпит. Прав, государь, многое в России менять надобно, но не по пустякам. Осмотреться сначала следует. Что было хорошего, не забывать. И я молюсь за своего государя. Суворов широким крестом осенил себя и торжественно пропел. Да светятся дни твои, великий государь. Александр Васильевич послушал тишину, легко вскочил на ноги, И хитровато прищурившись, спросил Ивана. «А что вернешься, шута из меня, делать будешь? Я ж теперь только для анекдотов гожусь». «Ваше сеятельство, клянусь вам!» Горячо начал Иван, но Суворов перебил. «Верю! Верно служи государю!» И, поцеловав Ивана в лоб, пошел прочь, в сторону Дубихи. Уже издали обернулся и прокричал. «А я все степени!» «Брал без фавору!» Иван Павлович Кутайсов был не только царским камердинером и бродобреем, но и самым преданным и доверительным человеком Павла. Он понимал лучше всех характер своего господина, мог угадывать перемену его духа, был изощрен в дворцовых интригах. Чванливые придворные на первых порах странились его. Но все же пленный турок, лакей — Но самые проницательные вслед за хитрым безбородкой снисходили до Ивана Павловича, выказывали себя его друзьями и, потрафив арабской спеси цирюльника, прокручивали через него свои дела. Зато те, кто однажды посмел оскорбить Ивана Павловича, становились его врагами. До поры до времени он не мстил, казалось, вовсе забывал обиды, Но, как только бывал подходящий случай, Кутайсов вспоминал старое. Особенно он не любил императрицу и Суворова, не однажды подшучивавших над ним. Они, конечно, могут смеяться, им ни за что, ни про что деревни чины от батюшек переходят, а тут всего своим умом достигаешь. Оскорбление, нанесенное ему, Иван Павлович считал оскорблением чести самого императора. И от этого... Месть принимала священный оттенок. Ведь если сегодня Ее Величество Мария Федоровна считает унижением для себя советоваться о делах государства с камердинером и другом государя, то завтра, значит, сам Павел может стать ей помехой. Император, конечно же, не был посвящен в логику размышлений своего цирюльника, считая его самым искренним другом, и когда Кутайсов брил и причесывал, верил ему неоглядно. Нынче Павлу вспомнились московские торжества по случаю коронации. «В Москве было хорошо, там народ любит меня, а в Петербурге только боятся. Вас везде любят, Ваше Величество» подхватил разговор Кутайсов, не оставляя своей основной работы. Только ваши хорошие дела здесь оттемняют своими вздохами императрица и ее подруга Нелидова. Когда вы делаете милость, они говорят, что вы просили ее у вас. Когда же сенат или сенот кого покарают, они распускают слух, что на то была ваша воля. Да, Они в последнее время, я все замечаю, хотят править вместо меня. Ненавижу умных женщин. А признайтесь, вам понравилась в Москве Лопухина? Она, кажется, не из умных, она простушка.